Понедельник, 22.40. Морозец был совсем легкий, но задувал ветер, крутя снежные вихри прямо в лицо, отчего на улице было неуютно. Но комфортнее, чем в этих фантастических подземных чертогах, где мы только что побывали. Если бы я сам не видел все это своими глазами, то принял бы за выдумки желтой прессы или создателей сериалов. А что меня поразило наравне с голограммами и компьютерными системами для определения будущего, это теории Строганова. В самом деле, бредовые идеи, с которыми он носился, оказались правдой. Ну, пусть и наполовину. Тем временем предсказатель Строганов, подпрыгивая на утоптанном уже снегу, вызванивал Руслана и Василия. «Неужели я мог так ошибиться в человеке?» – думал я, кутаясь от ветра и разглядывая светящиеся окна КПП. «Мне казалось, что психопат-маньяк непременно выдал бы себя какой-нибудь странностью». «Помнится, наш приятель Джонни Гартнер, будучи специалистом по физиогномике, рассказывал о тонкостях этой науки. Зверь, сидящий внутри маньяка, должен был проявиться и в его облике. Я вспоминал Василия. Черт его знает. Всегда думаешь о людях лучше, потому что ты людей судишь по себе». Вторгся в мои мысли новоиспеченный агент спецслужбы. Закончив телефонные переговоры, и ищурясь от вьюги, он внимательно разглядывал меня. «Вася сейчас приедет. Руслан будет ждать нас в отделении. Все-таки, доктор, ты был прав насчет иллюзорной игры». Но Строганов не дал мне возможности вспомнить про какую-то игру. Все это было ожидаемо. Он принял боксерскую стойку и начал кружить вокруг меня. «Я тебе говорил, что мы видим лишь коготь монстра. А теперь мы вытащили его наружу. А ты мне не верил». Я уклонился от удара в челюсть. «Но знаешь, что сейчас мне не дает покоя?» Я вздохнул и перестал вертеться вслед за этим беспокойным. «Во всей этой музыкальной композиции он замер с поднятыми руками. Есть одна фальшивая нота, понимаешь? Но я не могу ее вычислить. Прокручиваю всю эту историю, все события, как видео. И не пойму, где я ошибся». И он вновь запрыгал, нанося мне легкие удары по корпусу. Я стал замерзать и стал раздражаться на Строганова. Он почему-то не был расстроен из-за Василия. Словом, я тоже принял стойку и стукнул его в плечо. Арсений издал радостный вопль, и я тут же пожалел о своем необдуманном поступке. Единственное, что я не видел сам и не слышал, атакуя меня со всех сторон, вещал этот Мухаммед Али. Это когда Вася продавал мужику бочкаревскую тачку. расскажи ко мне еще раз, что там было. Брейк, гаркнул я, начинаю уставать и защищаясь от оперкота. Да ничего особенного там не было. Я же тебе рассказывал. И я поведал историю с самого начала. Упомянув и про собаку, и про то, что Вася импровизировал и представил меня как еще одного покупателя. И про мужика, который вроде бы заинтересовался машиной. «Мужик мне, кстати, показался вначале знакомым», — вспомнил я. «Но это мне часто кажется. Мерещатся пациенты или их родственники». «Какие пациенты?» — вдруг заорал Строганов. «Ты видел его здесь, в тьме. А ну-ка вспоминай, кто он?» И он угрожающе занес надо мной кулак. Я демонстративно отвернулся от него и попытался сосредоточиться. В поле моего зрения попали часовые, курившие на крыльце КПП. Взгляд мой задержался на их форменной одежде. «О!» На меня тут же снизошло озарение. «Охранник!» Это был охранник с представления Блинова. «Филиас?» Обрадовался Арсений. «Или Ленчик?» «Нет, не телохранители Суперстара. Это один из мужиков, которые сцену охраняли. Он как раз напротив меня стоял». Я поразился собственной памяти. «We are the champions, my friend!» Тут же запел Арсений. «Ты думаешь, что это имеет значение?» – засомневался я. «А при чем тут?» «Да при том!» – оборвал он песню. «Теперь все стало на свои места. Мне все ясно. Эврика!» – заорал он. Военные УКПП уже не курили, но не уходили внутрь и с любопытством разглядывали нас. Подъехало такси. Вася, приоткрыл окно, вежливо поздоровался. «Здрасте вам! А я уже думаю, что же это мои городские? Ночью спать, что ли, собираются?» «И тут вы звоните, типа, приезжай. У меня аж отлегло. Ну чё, на охоту или в бардачное?» Я сжал зубы. Мне не давал покоя вопрос, он или не он. Остроганов беззаботно запрыгнул на переднее сиденье, после чего врубил музыку. «Чтоб не подслушивали нас», — пояснил он. «Ага, так я и поверил. По дороге я пытался подавить свои эмоции, но тщетно». «Я вспоминал совет самурая про дождь и суету, но, увы, это не помогало». Строганов, между тем, вел с подозреваемым в убийствах какие-то дурацкие разговоры. Кажется, они беседовали о власти. «Я же человек маленький», – неторопливо рассуждал наш водитель. «Власть, она там», – он кивнул, указывая подбородком за окно. «Там, во тьме, бушевала настоящая метель. Что ей до меня? На кой я ей сдался?» «Даже если я против ее, то и чё? Меня она не волнует, ее не видать, пока по заднице не стукнет, лишь бы жить не мешала, озвучил свою позицию Вася. «Что скажешь, доктор?» – вдруг поинтересовался у меня Арсений с улыбкой. «Маленький человек, Червяков или Башмачкин?» – хмыкнул я, вспоминая литературных героев. «Так все думают». «Приехали», – сказал Вася. «Да, повезло властям, что люди не думают». заявил Строганов, потягиваясь. «А мы вот, Вася, о тебе заботимся. Власть тебя не знает, как ты сказал, и ей на тебя наплевать. Поэтому тебя хотят принести в жертву этому, как его, молот? Может, молох?» поправил я этого философа. «Ага, чувак с рогами. Уничтожал детей», согласился Арсений. «Вот тебя и собираются отдать на растерзание», с усмешкой закончил он. «Никто и не заметит и не придет на помощь, «Кроме нас». «Мы с Васей с недоумением уставились на него». «Как говорит моя соседка, если ты не интересуешься политикой, то она рано или поздно заинтересуется тобой», вылезая из машины, сообщил Арсений и, распивая Бутусова, пошел к отделению. «И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой», перекрикивал он с завывания ветра. «Руслан ждал нас у себя в кабинете». Он курил, пил кофе и заполнял какие-то бумаги. Причем все одновременно. На лице его не было ни раздражения, ни злости, а просто запредельная усталость. Но утомление мгновенно сменилось удивлением, когда вместо приветствия Строганов поинтересовался. «Фольга есть? Ты что, не знаешь, что такое фольга?» И, не дожидаясь ответа, стал копаться в тумбочке. Обнаружив в ней рулон фольги металлической пищевой, он велел всем нам завернуть в нее свои сотовые телефоны. «Двойной слой, не экономить!» – командовал он тоном, не терпящим возражений. «Доктор, он здоров?» – на полном серьезе спросил Руслан. Я пожал плечами, при этом послушно, выполняя строгановское распоряжение. Вскоре телефоны превратились в блестящие свертки, и мы, наконец, расселись. Василий и я организовали себе чай. Блохин где сейчас? Прослушки в кабинете нет, тем временем интересовался Строганов, заглядывая в шкаф. Блохин дома. Что он, ненормальный, что ли, до ночи сидеть? Руслан, прищурившись, наблюдал за Арсением. А насчет прослушки, то я не проверял. Сегодня, добавил Руслан и поинтересовался. Объясни лучше, за каким дьяволом телефоны в фольгу упаковывать. «Чтобы сигнал экранировать, разумеется», – буркнул Арсений и выложил перед ним стопку листов. «Вот геолокация передвижений Васи в дни, когда убивали девиц», – бодрым голосом сообщил он. «Возможно, что в эти же дни он пользовался джипом своего родственника Бочкарева». «И откуда это у тебя?» – с подозрением поинтересовался Руслан. «Оттуда», – Строганов загадочно подмигнул. Руслан, бросив внимательный взгляд вначале на Арсения, а потом на Васю, взял документы. Вася молча хлопал глазами. Он был изумлен происходящим. «А при чем тут мой родственник?» — наконец спросил он. «Я что-то не соображу». «Не волнуйся», — с улыбкой ответил Арсений. «Я же сказал, мы о тебе позаботимся». Тот тяжело вздохнул и, обжигаясь, стал пить чай. Руки его немного тряслись. «Из предоставленных документов», — начал Руслан, удивленно глядя на Арсения, «напрашивается вывод, что это Василий убивал девушек? Что за бред?» «Вась!» — теперь он смотрел на таксиста. «Я бы сам в твой телефон хотел заглянуть». «Руслан, ты чё?» — Вася поставил чашку на стол, расплескав чай на какую-то папку. «Вы это серьезно? Я... Ты же знаешь меня, я мужику могу по пьяни звездануть». «Ну придушить, девку, ребят!» – жалобно посмотрел он на нас. «Я не знаю, что вы там накопали, но это поклёп». «Это не мы накопали», – весело ответил Строганов. «Это тот самый Молох. Я же говорил». «Помолчи, пожалуйста», – попросил его Руслан. «Василий, я этим бумажкам не верю. Я верю человеку. Тебя я знаю, поэтому тебе верю. Так что да, я посмотрю твой телефон, и вопрос будет решен». — Нет, — твердо возразил ему Арсений. — Телефон, конечно, можешь смотреть, но на дальнейший план это не будет влиять. — В смысле? — Руслан неторопливо просматривал карты и отмеченные посещенные места. — Что-то у меня не получается. — В смысле? — ответил Строганов. — Неважно, что ты там обнаружишь. Важно, чтобы ты ненадолго арестовал нашего приятеля. — Как арестовал? — упавшим голосом отреагировал подозреваемый. — Зачем? «Я внимательно смотрел на Строганова. Я не мог понять, что он задумал, но был уверен, что Строганов не считает Василия убийцей. Это было хорошо. А может, просто готовит ему ловушку?» – мелькнула у меня мысль. «Слушай», – обратился к Арсению Руслан, – «объясни по-человечески, если можешь, конечно». «Я все могу», – самодовольно сообщил кандидат в отечественные Джеймсы Бонды. «Мы с доктором только что были свидетелями, как с помощью современных сверхтехнологий можно выявить преступника. За полчаса. Ты полгода не мог никого поймать», – несколько язвительно заметил Строганов. А искусственный интеллект в два счета определил, что темный душитель – это таксист Василий. «Ладно, ладно», – он тут же выставил ладони вперед. «Эти документы нам дали спецслужбы». Брови Руслана поползли вверх. Не вдаваясь в подробности, без обычных выкрутасов заговорил Арсений. Те, кто очень заинтересованы в этом деле, он многозначительно посмотрел на Руслана, хотели помочь полиции. Строганов сгибал указательные средние пальцы рук, изображая знак кавычки. И нашли подозреваемого. На этот раз Васю. Руслан перевел взгляд на бумаги с доказательствами и задумался. Василий то краснел, то бледнел. У него дергался глаз и тряслись руки. Чай он так и не допил. Я просто ждал, зная, что Строганов непредсказуем, как погода в Петербурге. И не представляя, чем все это закончится. И вроде бы все логично. Строганов вскочил и стал расхаживать по тесной комнате. Но! Тут он остановился. Этим и отличается искусственный интеллект от моего. На искусственный может повлиять любая посредственность. А на мой мозг? «Вася!» – вдруг перебил его Руслан, обратившись к подозреваемому. «А ты правда в эти дни ездил на джипе Бочкарева?» Василий пару раз судорожно сглотнул и, откашлявшись, произнес. «Руслан, я ж не помню!» – раз в месяц выкатывал его на джип. «Но в какой день?» «Скорее всего, по будням!» – вдруг оживился он. «По выходным-то я бомблю на своей тачке, а его обкатаю и в гараж». «Понятно!» – кивнул полицейский. «Извини, я перебил твою интересную речь», — добавил он, обращаясь к Строганову. «Ничего», — Арсений уселся. «Вася, ты же не помнишь, когда и где ты был в дни убийств?» «Я даже не помню, когда убийства-то совершались», — воскликнул Василий. «Я ж не маньяк какой, чтобы дневник вести». «О», — обрадовался Арсений, — «золотые слова». «То есть», — не спеша произнес Руслан, — «от меня хотят, чтобы я взял в разработку Василия», «Интересно, чем им Михей не угодил?» задумчиво добавил он. «Тем, что я доказал, что Михея подставили», хвастливо сообщил Строганов. «А мне интересно, что ты будешь с его признанием делать». «С признанием? Да волокитить, наверное», пожал плечами Руслан, «чтобы время выиграть». «А там, глядишь, главное, Васю нужно арестовать», перебил его Арсений. «Я же не виноват», воскликнул Вася и издал жалобный звук. «Или задержать», — продолжил Арсений. «Твой заместитель доложит об этом кому следует. Кстати, мы выяснили, что он стучит прямо». Строганов, задрав голову, уставился на потолок. «И у нас будут развязаны руки». «Я бы своего зама», — негромко сообщил Руслан. «Не только за руки, но и за...» «Успеешь», — пообещал Арсений. «А вы бы обо мне подумали», — вскочил Василий. «Меня же придушат, когда узнают, за что меня арестовали». «Руслан, сам знаешь, народ разбираться не будет. Прибьет и все. Самосуд». «Да ладно!» — отмахнулся Арсений. «В вашей тьме все сидят по углам и трясутся, лишь бы меня не тронули». «Ну, доля правды в словах Васи есть», — согласился Руслан. «Потом отмыться от обвинений будет непросто. Грохнут почем зря». «То-то я и смотрю, Шустин все еще живой», — фыркнул Арсений. «Что же его никто не... Шустин!» «Своих женщин убивал», — пояснил Руслан. «Это типа по местным понятиям норма». «Да ладно! Вот жесть!» — изумился Арсений. «Ты правда? Это не я!» — прервал его негодование Руслан. «Моя бы воля казнил бы Шустина прилюдно. Я тебе говорю про местные представления и обычаи». «Средневековье какое-то», — покачал головой Арсений. «То есть Васю, которого заподозрили, но оправдали, могут прибить?» «Однозначно!» – подтвердил сам Василий. «А убийца Шустин отсидит несколько лет и...» «И будет в авторитете», – ответил Руслан. И, вздохнув, неожиданно добавил. «Эта тьма, уважаемый. намного много верст вокруг, и ничего тут не сделаешь. Поэтому, если мы будем использовать Васю как обманку, то мы серьезно рискуем его жизнью. Строганов легко бы согласился рискнуть жизнью, хоть своей, хоть чужой, поэтому я предложил, как мне показалось, приемлемый вариант». «А что, если Васю отпустить?» Строганов сморщился, словно откусил лимон. «А Блохину дать указание следить за ним, как за подозреваемым. И наверх доложат, что идет разработка нужного подозреваемого, и Вася будет в безопасности», — закончил я. Первым отреагировал Вася. Он радостно кивал головой. «Руслан, подумав, согласился». «В этом что-то есть. Блохин не будет трепаться, потому что сам не заинтересован в этом. А у нас, как ты говоришь, будут развязаны руки», — посмотрел он на Строганова. Арсений же, приоткрыв рот, смотрел на меня. «Почему?» — очнулся он наконец. «Почему не мне?» — это пришло в голову. Вася сидел молча и допивал свой чай. Руслан с нескрываемой радостью звонил Блохину, тот, видимо, спал, и давал указания. прибыть в отделение и вести круглосуточную слежку за подозреваемым в убийствах. Строганов же хмуро взирал на меня. «Вот скажи, доктор», — обратился он ко мне, — «если ты такой умный? Почему старая ведьма на фотках никого не узнала? Особенно меня Блинов интересует, а? Он же там должен был быть. Что же получается, что он там не был?» И Строганов уставился в одну точку, располагавшуюся на карте тьмы. «Ну, не он, так другой там был», – пожал я плечами. Арсений медленно повернулся в мою сторону. «Что ты сказал?» – произнес он таким тоном, словно я его самого обвинил в убийство. «Я говорю», – начал было я повторять. «Я слышал», – гаркнул Строганов. «Я же не глухой». моё, конечно, другой!» – заорал он. Вася выронил чашку, к счастью, уже пустую. Строганов, забыв про возможную слежку, извлек свой телефон из фольги и тут же раздался звонок. «Кого там черт несет? О, это же Ким Черемис. Он мне как раз и нужен». Его настроение мгновенно изменилось, и отвечал он уже вежливо и доброжелательно. «Да, слушаю вас, уважаемый Ким. Меня, в отличие от Арсения, такой поздний звонок не столько удивил, сколько встревожил. В половине двенадцатого ночи обычно звонят, когда что-то случается». «Надеюсь, он не очередной труп нашел». Арсений и Руслан закончили разговаривать почти одновременно. «Короче», — первым скомандовал Руслан. «Вася, ты сейчас уходишь из отделения и ведешь себя так, словно ничего не случилось. И постарайся не оборачиваться, чтобы Блохин мог спокойно следить за тобой. Вопросы? А Блохин твой?» — поинтересовался Вася, вставая со стула. «Не растрезвонит про меня?» «Ну, он, конечно, подлец!» — хмыкнул Руслан. Но ну, не дурак же!» «А что у тебя?» — обратился он к Арсению. Звонил Черемис, спросил помощь доктора. Говорит, что его мамаша схудилась, а фельдшер повез кого-то рожать в ЦРБ. «Очень просил заехать», — поведал Арсений. «Поведал Арсений. А что такое ЦРБ?» «Районная больничка», — пояснил Руслан. «Поможешь?» — обратился он ко мне. «Черемис зря звать не будет». «А то у нас тут с медицинской помощью не очень». «Конечно съездим», – с готовностью ответил за меня Арсений. «Может, он скидку на чучело сделает? Только мне кое-что от тебя нужно». Он многозначительно посмотрел на Руслана, затем взял лист бумаги и написал два имени. «Мне нужны их фотографии. Прямо сейчас». Руслан, прищурившись несколько секунд, взирал на Строганова, а затем уселся за компьютер и стал что-то искать. Результатами поиска были две распечатанные фотографии. «Как ты догадался?» – пилил меня Арсений, пока мы сквозь югу шли к отелю. «Не этот, так другой», – цитировал он меня. «Я должен был первым додуматься, что... А Черемис не сказал чего-нибудь конкретного, что с его мамашей?» – перебил я его. «На что она жалуется? Может быть, ее нужно в ЦРБ вести? У меня же с собой нет». «Да какая разница, на что она жалуется?» «Нужно? Свезем!» – перебивал меня, в свою очередь, Арсений. «Это очень хорошо, что ей именно сейчас схудилось. Мы за одной фотки покажем. Видишь, как удачно?» – искренне радовался он. «Строганов!» – гаркнул я на него. «В тебе сочувствие есть? Человеку плохо там? Может, инсульт или инфаркт? А ты фотки покажем?» «Поэтому я и говорю, что удачно. Если бы я один вел дело, то Ким бы не позвонил мне. А я...» «Расследую с доктором, то есть с тобой. Видишь, как ведьме повезло». Строганов продолжал радоваться. Я замолчал. Во-первых, ветер задувал в лицо. Во-вторых, Строганов был скользким, как сосулька, свисавшая около входа в Амигос. А в-третьих, я беспокоился по поводу медицинской помощи, которую от меня ждали. И это заставляло меня переживать больше всего. Я, в отличие от моего приятеля, был не столь уверен в своих силах. Я захватил из номера аптечку, без которой не путешествую, и мы направились к машине Строганова. Десять минут он заводился. И столько же времени мы ехали до дома охотника. Почему мы не влетели в канаву или не столкнулись с кем-нибудь, я не знал. Нас заносило на всех поворотах, поскольку Строганов принципиально не снижал скорости. В полночь мы вошли в дом к Черемису. По настоянию Строганова телефоны пришлось оставить в машине. Пока я осматривал пациентку, Строганов дегустировал с Кимом какую-то домашнюю настойку. Жена охотника, стараясь не шуметь, накрывала на стол закуски. К счастью, мои страхи не оправдались, у пожилой женщины просто оказалось высокое давление. Лекарств она не принимала никаких и никогда, давление не измеряла, и поэтому даже половина дозы стандартного препарата оказала чудодейственный эффект. «Может, рюмашку для здоровья?» – предложил Ким, но я запретил. «Тогда милости просим», – жена Кима пригласила к столу. Строганов, несмотря на поздний час, набросился на еду. «Какая разница, сколько времени, если мы не ужинали?» – ответил он на мой укоризненный взгляд – уминая закуски. «Как там говорится, доктор сыт, больному легче». «А что там с Арылдашем? окрепшим голосом поинтересовалась ведьма, после того, как я повторно измерил ей давление. «Нашли?» Ким с женой нахмурились. Арсений, жена против, довольно улыбнулся. «Я вот подумал, — сказал он, — что вы в лесу не Орылдаша видели, а просто убийцу». «А я тоже так думаю», — вдруг подтвердила старуха. «Если человек изувер, то он и похож на Орылдаша». Я тогда удивилась. «Чего это он с двумя глазами? По нему-то видно, что он из могилы вылез. Только не из своей. Поэтому и не Орылдаш он». «А кто?» — вперился в нее Строганов. «Двоедушник», — думаю. Задумчиво ответила она. «Обратно. Был бы Орылдаш, то он бы успокоился. Мы ж покормили его. А убийства продолжались. Знать не он». «Логично», — с серьезным видом согласился Арсений. «А вот посмотрите еще пару фоток». Я вздохнул. «Строганова чужой гипертонии не остановишь. Он и того, кто из могилы вылез, будет допрашивать». И он дал ей в руки всю пачку фотографий. И те, которые уже демонстрировал, и в конце две новых, распечатанных Русланом. «Ведьма, нацепив очки на нос, неторопливо просматривала фото». Ким, нахмурившись, следил за ней, опасаясь подъема давления. а, -а, -а неожиданно громко крикнула женщина. «Я ж говорила тебе, лесной дух на пленку не снимешь! Не голодный он из могилы, а обычный изувер! Я его хорошо запомнила!» Строганов возвышался над прозревшей ведьмой, улыбался и довольно потирал руки. Ким с женой тоже подошли и стали рассматривать лицо на фото. Судя по их виду, они его не знали. Тогда Строганов выхватил снимок из рук женщины и показал мне. Даже несмотря на не слишком хорошее качество снимка, я легко узнал брутального Филиаса, телохранителя Блинова.